Скачок девятый. Как и в прошлую ночь, друзья отправились прогуляться по Севилье, и хотя ее улицы чери Критского лабиринта, хромой бес, не в пример Тезею, сумел без безорядненной нити пройти в квартал герцога обширную площадь, украшенную великолепными дворцами герцогов Доседония. О доблести владельцев напоминают изображенный над их гербом и короны — мальчик со шпагой в руке. Подобно исаку пошедшему на заклание, он был принесен в жертву чести своего отца дона Алонсо Переса де Гусман по прозванию Добрый, Аль-Каида Тарифы. Дворцы сии — постоянные резиденции ассистентов в Севилье, кое ныне столь умело правит граф де Сальватьера камерарий инфанта Фернандо, Наших дней ликург в государственных делах. Свернув на улицу оружейников, налево от площади, наши спутники заметили свет в первом этаже одного дома. Они заглянули через решетку на окнах и увидели большую залу, полную богато одетых людей, которые со вниманием слушали человека, восседавшего в кресле у кафедры, где находились колокольчик, письменные принадлежности и бумага. По бокам кресла стояли два помощника, а в зале, в проходах между стульями, расположились на полу несколько дам, кокетливо прикрывавших плащами один глаз. Хромой сказал Дону Клеофас, «Перед тобой Академия лучших поэтов Севильи. Они собираются здесь, дабы обменяться мнениями и сочинять стихи на разные предметы. Войди, если хочешь». И позабавься, ты ведь питаешь склонность к рифмоплетству. Как гостей и к тому же людей приезжих нас, разумеется, примут весьма радушно. Дон Клеофас ответил, ты прав. Ты прав, лучшие забавы нам не сыскать. Войдем же в добрый час. Но бес сперва слетал в залу и принес две пары очков, сдернув их с носа у двух спавших там невежд. которые, видимо, привыкли дрыхнуть и днем, и ночью, а потому и его невежеством не возмутились. Оба приятеля, чтобы не быть узнанными, вздели очки и, закрепив их, как положено, шнурками, с важным видом вошли в упомянутую академию, патроном коей состоял гостеприимный граф де ла Торре Ривера и Саведра и Гусман, глава рода Ривера. Председательствовал в этот вечер Антонио Ортис Мель Гахеро из Ордена Иоаннитов, чье имя блистает в музыке и поэзии, а дом всегда был прибежищем мус. Должность секретаря исполнял Альваро де Кувильо, житель Гренады, прибывший в Севилью по делам, превосходный актер и искусный пеит, отличавшийся истинно андалусийской пылкостью, свойственной всем рожденным под теми небесами. А казначеем был Блас Далякасас, чьей божественный дар сияет равно и в божественных, и в мирских материях. Среди прочих академиков наиболее знаменитыми были Дон Крестобаль де Россос и Дон Диего де Россос, украсившие своими дивными творениями поэзию драматическую. а также «Дон Гарсия» де Коронель и Сальседо, «Феникс» древней поэзии и первый андалусийский пиндар. При появлении гостей все встали и начали наперебой предлагать им лучшие места. Но вот, повинуясь колокольчику председателя, академики угомонились и тогда приступили к чтению стихов на темы, заданные на прошлом заседании. завершила чтение Донья Анна Каро, сия десятая сивильская муза, огласившая Сильву о Фениксе, после чего председатель попросил гостей оказать честь Академии и прочитать какие-либо из их собственных стихов. Он уверен, что стихи, вышедшие из-под пера тех, кто явился послушать творения его собратьев, должны быть превосходны. Дон Клеофас, желая поддержать славу о талантах и учтивости костильцев, не заставил долго себя упрашивать и сказал «Повинуюсь». И прочитаю сонет о большом маскараде в честь нашего государя, состоявшемся в Верхнем Прадо, близ Буэн-Ретиро, всего грандиозного амфитеатра, затмившего все подобные сооружения древних греков и римлян. Присутствующие смолкли, а Дон Клеофас, приняв изящную позу, отменно жестикулируя, звучным голосом прочитал следующее. Сонет. Сей муж для подвигов на свет рожден. Он в доблести себе не знает равных, И ярче солнца блеск деяний славных Сияет среди множества племен. Он на крылах зефира принесен, Туда, где плещет Бетис своенравный, Брегами теми воин богоравный И рощами навеки был пленен. Он с целым миром здесь готов сразиться, Арена для него — весь шар земной. Что в мире звездном с ним еще сравнится? Не может враг смутить его покой, Филипп великий он, им мир гордится». Он власть, о небо, делит лишь с тобой. Вся академия встретила сонет громкими рукоплесканиями и продолжительным гулом удовлетворения. Меж тем хромой, готовясь к чтению своего сонета, откашлялся по человеческому обычаю, даром, что был черт, и начал так. Тщеславному портному, который не желал кроить одежду для своих друзей, Предоставляя это под мастерью сонет. Коли богов бессмертных по веленьям, Священной волею небесных сил, Ты не рожден патрицием, панфил, И не с цезарем сравнения, Пусть обретет душа успокоение Уймет, смирясь, свой горделивый пыл, Дабы завистник злой не говорил, Что ремесло ты предаешь забвенью, В родное лоно возвратись скорей, Шей тоги только на себя не мерей, доселе не был консулом плебей. К совету Рима отнесись с доверием, Не прослыви вороной средь людей, Что нарядились в краденые перья. И этому сонету дружно Рукоплескала вся академия, А самые ученые из ее членов Утверждали, что он напоминает Эпиграмму Марциала, или иного древнего поэта из-подражателей великого сатирика. Другие находили в манере сходства с творениями ректора Вилья Эрмосы, славного арагонского ювенала, а граф Делаторре попросил дона Клеофаса и Хромова, пока они пробудут в Севилье, удостоить присутствием все заседания Академии и сообщить псевдонимы, коими они желали бы назваться, как то принято во всех итальянских академиях, в Академии Делла Крузко и ей подобных в Капуе, Неаполе, Риме и Флоренции, и положено по уставу Сивильской. Дон Клеофас назвался обманутым, а хромой — обманщиком. Истинного значения этих двух имен не понял никто. Засим, распределив темы для будущего заседания, председателем его избрали обманутого, а казначеем — обманщика. Должность секретаря была бессменной, дабы польстить гостям. О коих все составили самое высокое мнение. Одна из дам потихоньку настроила гитару и начала играть и петь. К ней присоединились еще две, и вместе они исполнили в три голоса великолепный роман с дона Антонио Уртадо де Мендоса, возвышенного сына гор, искуснейшего мастера лирической поэзии, за дивную музыку которого все дары фортуны малая награда. На том и кончилось заседание Академии, и все разошлись по домам, хотя еще и девяти часов не пробило. Дон Клеофас и Хромой спустились к тополевой роще, насладиться прохладой у альменильи мощного крепостного вала, сдерживающего бурный натиск гвадал Квивира, дабы славный град Севильи не был затоплен частыми и бурными разливами. Слева от дороги приятели увидели монастырь святого Клементия, знаменитую обитель невест Христовых, которым пожалован весь прилегающий квартал. Сей монастырь — щедрый дар католических королей, основан королем Фернандо, отвоевавшим в день его освящения Севилью Мавров, — хромой сказал дон Клеофас. В этих высоких стенах, словно птица, в клетке скрывается Серафим, вернее Серафима, сладостный соловей из берегов Тахо. чей дивный упоительный голос, не вмещаясь в ушах человеческих, устремляется стройной гармонией к горним чертогам. Подобного диапазона и тембра еще не бывало в природе, однако и они не спасают чудо-певицу от зависти людской. Пока Хромой выпутывался из этой гиперболы, хотя более истинные слова вряд ли слетали с его языка, Они повернули на другую улицу, где почти не встречалось прохожих, и вдруг услыхали громкие раскаты хохота и веселые возгласы, доносившиеся из убогого приземистого дома, окруженного неким подобием сада. На невысоких прутьях ограды, почти у самой земли, мерцало несколько фонариков, скудные лучи которых были едва заметны. Дон Клеофас спросил Хромова, что это за дом, И почему там веселятся в такой поздний час? И бес ответил — это притон нищих. Суда они сходятся после того, как целый день побирались. Развлекаются, играют в карты, распределяют места на завтра, чтобы, упаси Боже, не столкнуться двум попрошайкам в одном доме. Войдем туда — знатное будет потеха. Я сделаю так, что нас никто не увидит и не услышит, и мы сможем всласть полюбоваться на сей конклав святого Лазаря». Хромой взял Дона Клеофаса за руку и повел в дом через небольшой боковой балкон, так как у главного входа нищенской обители стоял привратник, коему вменялось в обязанность впускать только своих, до да тех, кто отмечен десницей Божьей. Сойдя по винтовой лестничке... Они очутились в просторном помещении с низким потолком. Окна выходили в сад, заросшие крапивой и лопухами, под стать хозяевам, рожденным под сенью подобных растений. Посредине за столом сидели нищие, готовясь сыграть в рентой на несколько фляг Аланиса и Касальи, лучших вин того края. Вокруг них, сидя стоя, Расположились наблюдатели. Сосновый и горный стол держался на трех ногах. Четвертая была покалечена. И мог бы просить подаяния с не меньшим успехом, нежели сами игроки. В глиняном светильнике горел просмоленный фитиль. Карты были покрыты толстым слоем не то плесени, не то сало от грязных пальцев сих высоких особ. Выигранные деньги складывались на подставку светильника. В углу находился «Эстрадо для дам» — пеньковая циновка, пережившая не одну зиму. На одежде мужчин и женщин красовалось столько заплат, что, казалось, она была скроена из отборнейшего тряпья сивильских свалок. В то мгновение, когда Дон Клеофас с приятелем входили в комнату, одна из нищенок сказала «А вот и хромой бес!» Дон Клеофас встревожился. Клянусь богом, они нас узнали? Не беспокойся, — ответил бес. Они не могут не узнать, нас не увидеть. Я ведь уже говорил тебе. А сказано это о человеке, вошедшем одновременно с нами. У него одна нога деревянная и костыль в руке. Вот он снимает шапку. Его-то и прозвали хромым бесом, потому что он мошенник, притворщик, плут и вор. Мне ей-ей обидно, что ему дали такую кличку. «Это насмешка надо мной и весьма для меня оскорбительная. Но, клянусь этим вечером, я с ним расквитаюсь, хотя бы и чужими руками». «О, какая дерзость!» — сказал Дон Клеофас. «Как они отважились бросить вызов тебе, самому озорному бесу во всей преисподней! Уверен, что такое оскорбление никому не сойдет безнаказанно!» «Эти оборванцы — жители Севильи!» — сказал Хромой. и поэтому даже чертея не боятся. Но я и не буду с собой, если не проучу хромого наглеца. Не позволю ему бахвалиться, что он вышел сухим из воды. Во всем мире только три сословия осмеливаются меня оскорблять — комедианты, слепцы и нищие. Прочие же обманщики и плуты, сами сущие дьяволы не плоше меня. Тем временем деревянная нога, он же хромой бес, уселся поудобнее на полу и принялся любезничать с дамами. Немного спустя вошел нищий, прозванный Нетопырем, и попросил подаяние по вечерам, громко крича на улицах. Его привел дружок, винный соус, который отыскал Нетопыря, прикорнувшего с пьяна в кабачке, узнав его по туче мух. Они роились над ним, как над сагунской бочкой. Но во уступили места за столом кузнечик и петух. Первый получил свое прозвище за то, что распевал летом в часы съест и будя лежебок, а второй — за то, что выходил попрошайничать на заре. Оба они предпочли усесться прямо на пол, так как страдали головокружением. Пока они располагались, на пороге показалась тележка, в ней сидел нищий по прозванию герцог. Все присутствующие, и мужчины и женщины встали с мест, дабы почтить его особу. Сняв шляпу, которая прежде должно быть украшала огородное чучело, герцог молвил. — Дамы и господа, умоляю вас не тревожиться, не то я сейчас уйду. Все снова сели, боясь его прогневать, а мальчик, который катил тележку герцога, подошел к игорному столу и попросил карты для своего господина. Один из игроков по кличке Фараон, ибо на церковных папертях его страшились пуще казни египетских, и другой, однорукий, прозванный сержантом, попросили его светлость подождать до следующей партии. Они, мол, только вошли в азарт. Тогда герцог подъехал к безногому маркиза де Башмак. Тот обычно побирал с ползая на четвереньках и засунув руки в башмаки. Но выше пояса был кавалером хоть куда... И в это время как раз занимал дам беседой. — Побуду пока с вами, — сказал герцог. — Тут скорее выиграешь. Разумеется, ни тот, ни другой нисколько не нуждались в женском обществе. Одна из дам, почтальонша, получившая свое прозвище за то, что успевала каждый день обегать не меньше двадцати улиц и не пропустить ни одного дома, Заспорила с жердью, девкой долговязой и грязной, как сточная канава. Речь шла о том, кого из них ревнует герцк, А сварливая паулина, имевшая привычку осыпать проклятиями всех, кто ей не подавал, сцепилась с галеоной, которая выходила на промысел, оснащенная батареей взятых в наем малышей. Причиной их стычки был сделанный маркизу «Чреватый намек». понятно, без всякого повода для сей сплетни со стороны его сиятельства. Две другие дамы, ящерица и кроха, подливали масло в огонь. В дело встряли также деревянная нога с силачом Геркулесом. Драка разгорелась нешуточная. И не вмешайся тут сам хозяин притона, Грошехват да простак, полюбовник лодочницы, и храбрый плут, да еще шипоглот, голенастый перуанец и супохлеб — эти оборванцы от бы друг друга по первое число. Герцог и маркис употребили все свое влияние, дабы прекратить побоище, и для полного восстановления мира предложили пригласить бродячих музыкантов и заплатить им в складчину. Деревянная нога мигом сбегал за слепцами и волынщиком проживавшими поблизости, и те прежде всего потребовали плату вперед за то, что их разбудили. Сошлись на тридцати куарто, причем герцог поклялся жизнью герцогини, что еще не слыхал о такой цене за представление. А пока они рядились, в притон вошел в сопровождение искры и сетки, стопламенный с жезлом, заткнутым за пояс, и сказал... Кто из вас хромой бес? До меня дошли слухи, что он находится здесь, в этом притоне, и я не выпущу отцу ни одного человека, пока не проверю всех. Это весьма, весьма важный преступник. При виде служителя правосудия нищие перепугались насмерть, а подлинный хромой бес, подобно Тореро, бросающему свой плащ быку, оставил на растерзание всю эту голодьбу и вместе с Доном Клеофасом выскочил по винтовой лестнице на улицу. — Вот он, — сказал герцог, указывая на деревянную ногу, — знаете, что мы, как и подобает особам нашего сана, не станем укрывать важных преступников от правосудия. Так он, кстати, отомстил одноногому за проделки, которыми тот не раз дурачил его светлость при раздачах монастырского супа. Когда же искра и сетка схватили деревянную ногу, бедняга завопил во весь голос «Храм! Храм!» Для него любой кабак был храмом и принялся убеждать их, что это де вовсе не притон, а святая келья, и что все находящиеся тут собрались для молитвы. Но стоп ламенный, искра и сетка, поволокли его к дверям, награждая затрещинами и подзатыльниками, и приговаривая «Ишь, разбойник, морочить нас вздумал! Все равно не уйдешь, мы тебя знаем!» Тогда маркиз, сунув руки в башмаки, вскричал «И мы должны смотреть на то, как герцог выдает ольгвасилу нашего бедняжку Хромова! Клянусь честью маркизы, не бывать этому!» Все нищие и нищенки поддержали его, и, задув светильник, принялись в темноте дубасить пришельцев скамейками, костылями, посохами. Досталось и стопламенному, и его подручном, а слепые музыканты загудили на волынке, заиграли на прочих инструментах, такой подняли шум, что всех оглушили. Потасовка затянулась бы надолго, но тут забрежья заря и непрошенные гости исчезли.